Глава 3 Маша. Мне не сразу удается взять себя в руки, но выхода другого нет. Я натягиваю милую улыбку и твердым голосом отвечаю. Едва ли вам есть в чем меня упрекнуть. Я честно отработала две недели после того, как положила вам на стол заявление, которое вы, к слову, подписали. И знаете, это было одно из лучших решений в моей жизни. Я состоялась в другой стране не только как первоклассный специалист, но и смогла устроить личную жизнь, получив бонусом щадящий график работы. А Олег Михайлович всегда относился ко мне с большим уважением и ни разу не просил делать того, что никак не относилось, к моим прямым обязанностям. Многие работодатели злоупотребляют своим служебным положением, если вы понимаете, о чем я. Шах и мат, Артур Маратович. И это так мелочно ткнуть меня, что я ушла в конкурирующую фирму. Помнится, об этом я думала в последнюю очередь, а мечтала поскорее улететь из страны. При упоминании о личной жизни в глубине глаз Монапова вспыхивает огонь. Ну а как он думал, что я буду убиваться по нему? Нет, конечно, так оно и было, но ему об этом знать не обязательно. Никогда не признаюсь ему в том, что у него есть сын, потому что не хочу, чтобы он и близко к нему подходил, не говоря уже о том, чтобы занимался его воспитанием. К счастью, в словесную перепалку уйти не позволяет мой входящий звонок. Извинившись, я отхожу в сторону. Меня потряхивает от новой встречи с Артуром. Я испытываю глупое желание сбежать, но понимаю, что не сделаю этого и не позволю ему одержать надо мной верх. Один раз уже оступилась и доверилась, больше такого не повторится. «Мария!» — окликает меня голос Станислава. Когда я направляюсь на балкон, чтобы подышать свежим воздухом, а не идти на разборки, кто кого бросил в самый ответственный момент. Мельком оглядываясь и замечаю на себе пристальный взгляд Артура. Он наблюдает за мной, словно я его добыча. Стоит в расслабленной позе, вложив руки в карманы брюк. А на губах играет знакомая мне усмешка. Примерно с таким видом он стоял в тот вечер, когда я подарила ему свою девственность. Тряхнув головой, я опускаю взгляд на руку Станислава, который берет меня за локоть. У меня к вам конфиденциальный разговор, вы не против? Надеюсь, по работе? Высвобождаюсь из его хватки. Исключительно по ней. Что вы делаете завтра в обеденный перерыв? Перерыв все-таки. Я занята. И едва не говорю о том, что в обед у меня занятия с сыном в бассейне, но вовремя прикусываю язык. Конечно, монапов при возможности узнает о наличии у меня ребёнка, но чем позже это случится, тем лучше для моей нервной системы. Из чего я вообще взяла, что ему будет это интересно? Я при нём в прошлый раз выпила таблетки. Федя только мой сын. И ничей больше. Без моего согласия монапов и близко к нему не подойдёт. Если бы я пытался за вами ухаживать, то пригласил бы на ужин. А так просто обсудить возможность делового партнерства за чашкой кофе. Звучит так, как будто он предлагает мне стать партнерами не только по бизнесу. Я подумаю, позвоните моему секретарю. Протягиваю Станиславу визитку и холодно улыбаюсь, чтобы у него даже мысль не возникла, что он получит от меня зеленый свет на такого рода партнерство. А может, это его Манапов ко мне подослал и теперь стоит и наблюдает со стороны за очередным унижением? Вы мне нравитесь все больше и больше, Мария. Андреевна. Поправляю его. На всякий случай. Хочется сказать, что я уже один раз обожглась, и в моей жизни есть любимый мужчина, который ждет меня дома. Но я молчу. Остаток вечера проходит в спокойной обстановке. Монапов больше не предпринимает попыток со мной заговорить. Станислав не переходит границ. А я стараюсь думать о сыне и о том, что скоро окажусь дома. Вызываю такси и спускаюсь по ступенькам вниз. Хочу поскорее покинуть загородный клуб и пытаюсь сделать это незаметно, чтобы Станислав не успел предложить мне своих услуг. И мысленно делаю пометку, предупредить секретаря о том, что вся моя следующая неделя расписана по минутам, и у меня не будет времени не то, чтобы кофе попить, а в туалет сходить. Мария Андреевна. Слышу за спиной голос Манапова, и сердце пускается скачь. Лучше бы это был Станислав. Проносится в голове, когда я оборачиваюсь и замечаю Артура. Он один, и от этого мне становится волнительно еще сильнее. Каблук фальшивит. Я сжимаю сумочку пальцами, чувствую, как их сводит от прилагаемых усилий. Так все-таки личная жизнь, да? А говорила, что привлекла хорошая должность в стране с прекрасным климатом. Усмехается он. Это твой шанс. Стучит в висках. Он сам решит, что Федя не от него, даже когда узнает о наличии у меня ребенка. Его ребенка. Сейчас это уже не имеет никакого значения. Но если вам так интересно, то да, личная жизнь. Извините, Артур Маратович, я тороплюсь. В такси я забираюсь на ватных ногах и чувствую, как больно сжимается мое сердце в груди.